30 января 1837 года. Толпа публики стеною стояла против окон, завешанных густыми занавесами и шторами, стараясь проникнуть в комнаты, где выставлено было тело Пушкина. Но впуск был затруднителен, и нужно было даже пользоваться какой-нибудь протекцией. Мы нашли темно-фиолетовый бархатный гроб с телом Пушкина в полутемной комнате, освещенной только красноватым и мерцающим огнем от нескольких десятков восковых церковных свечей, вставленных в огромные шандалы, обвитые крепом. Комната эта, помнится, желтая, по-видимому, была столовая, так как в ней стоял огромный буфет. Окна, два или три на улицу, были завешены. А на какую-то картину, написанную масляными красками и на довольно большое зеркало, были наброшены простыни. Гроб стоял на катафалке в две ступеньки, обитом черным сукном с серебряными галунами. Катафалк помещен был против входной двери, в ногах был налой. Тело покойника сплошь прикрытое белым крепом, было почти все задернуто довольно поддержанным парчевым палевым покровом, по-видимому взятым на прокат от гробовщика или церкви. Лицо покойника было необыкновенно спокойно и очень серьезно, но нисколько не мрачно. Великолепные курчавые темные волосы были разметаны по атласной подушке, а густые бакенбарды окаймляли впалые щеки до подбородка, выступая из-под высоко завязанного черного широкого галстуха. На Пушкине был любимый его темно-коричневый с отливом, а не черный, как это описывал барон Бюллер, сюртук, в каком я видел его в последний раз в ноябре 1836 года на одном из воейковских вечеров. Бурнашов. Я видал пушкина в гробу черты лица не изменились только он начинает пухнуть и кровь идет из рта он одет в черном фраке языков александру катенину если не изменяет мне память 30 января 1837 года в три часа пополдни Я пошел на квартиру Пушкина. День был пасмурный и оттепель. У ворот дома стояли в треуголках двое квартальных с сытыми и праздничными физиономиями. Около них с десяток любопытных прохожих. В гробовой комнате мы застали не более тридцати человек, и то большей частью из учащейся молодежи, да отдыхавших в соседней комнате человек пять. Пушкин был в черном фраке, его руки в желтых перчатках из толстой замши. У головы стоял его камердинер, высокий, красивый блондин с продолговатым лицом, окаймленным маленькими бакенбардами в синем фраке с золотыми пуговицами, в белом жилете и белом галстухе, который постоянно прыскал голову покойного одеколоном, и рассказывал публике всем теперь известные эпизоды смерти Пушкина. Никого из близких покойному при гробе не было. При входе налево в углу стояли один на другом два простых сундука. На верхнем стул, на котором перед Мольбертом сидел академик Бруни, снимавший портрет, лежавшего в гробу, головой к окнам на двор Пушкина. У Брунни были длинные, крепко посидевшие волосы, а одет он был в какой-то светло-зеленый засаленный балахон. Полы во всех комнатах, порядочно потертые, были выкрашены красно-желтоватой краской. Стены комнаты, где стоял гроб, клеиваю ярко-желтую. По выходе из гробовой комнаты мы уселись отдохнуть в кабинете на диване перед столом, на котором, к величайшему удивлению, увидели с письменными принадлежностями в беспорядке наваленную кучу черновых стихотворений поэта. Мы с любопытством стали их рассматривать. Прислуга, возившаяся около буфета, конечно, видела очень хорошо наше любопытство, но ее главное внимание было поглощено укупоркой в ящике соломой столовой посуды. Давыдов.